Подворье на Корнюше. Хлопов, Степан, семеро стрельцов, а также пара песцов двигались на Корнюш. Там обреталось десятка три отавов, оседлых кибиток. Ногайский правитель облюбовал это место для встреч с царскими послами, потому как от Астраха не близко, но не в русском подчинении. По словам Хлопова, заправлял Корнюшу Телесуфа. Разрывшийся военный обозник еще раньше конский барышник и кладовщик хана Измаила, а теперь советник его сына Уруса. Самое подлый дело исполнял Телесуфа без затмения, совести и сердца. Для султанов возвели терме, просторные переносные кибитки. Самый крупный предназначался Урусу, старшему брату грызливых и чванистых мира. Его разметали в середине поселка. На въезде в полевую ставку Уруса их встречала дюжина Нагаев, с седоусом Караши, служилым татарином, постоянным приставом к русским послам. Старик-пристав имел наружность не просто отвратительную, несносную. В былые дни у него с корнем выдрали бороду, и все подбрадье являло багровый, нетесанный пень. Седые усищи татарины смешно и безвольно трепыхались на ветру. Поздоровавшись Караши, Хлопов издали повел расспросы. Справясь о здоровье владыки, поинтересовался его его расположением. Но хитрый служил и пес, лебезиво лыбился, а толком не отвечал. Посланников русского царя провели к большому шатру. На встречу выскочил толстяк с красноречивой внешностью. Лицо пупырчатое, обрюзгшее, непрерывно подрагивающее, мокро-блестящее. Сальные, испутанные в кудлатый колтун, явно не тюркские волосы. Мясистый, утиный и безразмерный рот – обдающие округу редкой тухлятиной. Глазки — две сверкливых, вспучено гнилушки, если и узкие, не от тюркского разреза, из-за отутловатых бердючковых припухлостей. Гнилушки кололи, полили и щупали, выворачивая навзничь. Но главные черты горбоносой тыковки кого-то напоминали, напрягая и разбирая любопытство. Кого же? Степан не мог сразу вспомнить, но сразу понял — вот он, телесуфа. Жирник радостно суетился вокруг Хлопова, слабо бормоча по-русски. «Моя юрта, ваш юрта, и что в нем страшного? Услужлив и скользок? Что скользок, то да. Подишь ты, великая головешка!» «Провал тебя сглотни, не подавись!» а злобно прошипел Хлопов, щипнув Степана за локоть. «Заметь, он там даже не поклонился. Без для царского посла иметь такое подворье». Как еще у османского султана, а то тьфу, нагайский князек! Ну ничего, что ли, еще то будет! А Караши тоже подлец! Что так, неопытный в посольских делах бердыш?» Сходу не схватывал. Еще в не просил как человека. «Ослабани нас от Рома на подворье у Телесуфы стоять!» «А он что? А что он? На все одна байка! Караши рад, но не мощно! Караши все хорошо!» «Тьфу, ты бесинятина!» Хлопов передразнил татарина, Скорчив рожицу, досадуя, Брякнулся на толстой, Бойлочный подстил. «Он и их умаслить хочет, И с нами не лается, гнида! Жили теперь погано, Как тугарина, И стола не подадут, жри с руки! Звери они народец. Не зря их собаками кличут! Нагай, пёс пардынский, Тьфу, тошно ей богу!» «Тошно, клянусь, пупком Магомета!» Усмехнулся Степан, припомнив любимую присказку от Амана Кольцова. Ну-ну, будет горячиться Иван. Прибереги красные слова для завтра. Не суй слой в величественно возглавил. Хлопов прыснул, отходя, но долго еще не мог заснуть на жестком подстиле. Степан тоже не спал, но не с непривычки, от тяжких дум, тревожных предчувствий. Тут-то он и вспомнил. Ба, телесуфа равно двойник, похож на давытку подпольного московского шинкаря. Так может, единоплеменники оба? как пить дать? Слышь, Иван, не спишь? Бердыш не утерпел, потрясенный открытием. А Телесуфа не жидовен? А, что? Нет, забормотал посол с просонью. Нет, нет, не сплю. Телесуфа-то? Да, да, знам, дело довин Краят хазарские и должность подстать. У него даже имя-то говорят вроде как «тель». Исуф, только, наверное, не совсем правильно говорить, что он только жид или хазарин. А кто же тогда таков? Знаешь, Иван потер глаза, и до я, где можно, изучал летописи и старинные манускрипты о прежнем был. Но оживя в этих местах, я основательно перебрал сведения о тутошних древностях. Кто быль до, был донес, кто песню, кто свиток трухлявый, кто к чужой памяти. И вот что выткалось. Хочешь – басней считай, Хочешь – притчи. В общем, такая вот сказка.